Глава 27. Окрестности Технограда-Брянск. Новофлотская улица, 7.35. Это точно здесь? Шуша наклонился вперед между кресел, вглядываясь через тонированное стекло. Здесь, здесь, не видишь вывеску? Раздраженная прикосновением, Лерка дернулась, убирая плечо от головы Шуши. Над железными воротами и правда висела коряво нарисованная вывеска, с незамысловатой надписью «Автомастерская Удьюка». «Почему Удьюка? Хозяина, что ли, так зовут?» Недоверчиво протянул я, поворачиваясь к девчонке. Она сидела за рулем Тайгана. На пассажирском разместился я. Шуше досталось все пространство задних сидений. Второй внедорожник оставили на складе, решив не рисковать и для начала показать товар в лице одного экземпляра. «Да нет, с ума сошел? Кто сейчас рискнет жить с таким именем?» Лерка отмахнулась. «Это такая шутка, понятная для своих. Я точно не в курсе». «Шутка, понятная для своих. Любопытно. Какая-то рискованная получалась шутка. Западницкие имена в нынешние времена ничего, кроме ненависти, не вызывали. И парень, решивший открыть свое дело под таким названием, должен иметь железобетонные яйца. или быть полностью отмороженным. Последний вариант мне виделся более верным. Владелец словно нарывался, показывая всем. Плевать я хотел на общее мнение. Довольно глупо с его стороны. Могли и сжечь вместе со всей хибарой и персоналом. Заблокировать двери и забросать коктейлями Молотова дело пары минут. О том же подумал и Шуша. «Как только еще живой ходит», – проворчал качок. Лерка нервно дернула плечом. Его не трогают. Он отстегивает всем, кому надо. Точно и вовремя. Настоящее имя Али. Араб, что ли? Шуша поморщился. Еще один мигрант? Сириец, кивнула Лерка. Приехал до всего трындеца, когда у них там еще война бушевала. Мужик нормальный, но немного не от мира сего. Говорят, у него перед глазами вся семья погибла от взрыва. «А при чем тут Дьюк?» – не понял я. Девчонка уже не скрываясь окрысилась. «Я же сказала, не знаю. У них там вообще сборная солянка. Кого только нет. И вроде одного раньше звали Дьюком. Он западниц, что ли?» Въедливый Шуша не успокаивался, решив прояснить вопрос до конца. «Нет, он не западниц!» – по слогам произнесла Лерка. «Но вроде у него кто-то из родителей оттуда». И поэтому такое имя. Но сам он всю жизнь прожил в Египте. Или где-то еще. И говорят, именно он дал первые деньги на организацию мастерской. Поэтому в честь него и назвали. А говоришь, что не знаешь. Я насмешливо хмыкнул. Лерка с досадой мотнула головой. Да это все слухи. Никто толком не знает, откуда такое название. Но гадают постоянно. Я помедлил. выходила какая-то мутная смесь. Западницкие имена, сирийцы, египтяне, странная покладистость местных, терпящих такое название. После череды эпидемий все, относящееся к западным странам у обычных людей, ничего, кроме лютой ненависти, не вызывало. Слишком много народу погибло. А тут у Дьюка. За Дьюка могли и спросить. а потом голову причесать арматурой. — Ты его давно знаешь? — небрежным тоном спросил я. Девчонка напряглась. Сзади донесся злорадный смех Шуши. — Думала, мы поверим в твою сказку о случайном покупателе, найденном в сфере. Лерка медленно повернулась назад и бешеным взглядом уставилась на громилу. — Я вам тут помогаю, пытаюсь сбагрить левые тачки, а ко мне еще какие-то предъявы. прошипела она, напоминая в этот момент рассерженную змею. «А что нам еще делать? Доверять тебе?» Мой голос, в противовес бешенству Лерки, сочился спокойствием. Я взглянул ей прямо в глаза. Она не выдержала и отвернулась. После спонтанно вспыхнувших и также спонтанно завершившихся отношений, которые, по словам Лерки, должны были по идее закрепить достигнутое между нами соглашение, Но вместо этого, ставшей еще одной проблемой, мы с ней почти не общались. И это вызвало кризис доверия. Мы снова стали чужими, почти как при первой встрече. Я пару раз пригоняла ему левые тачки. Сквозь зубы процедила Лерка с неохотой. Не скажу, что мы хорошо знакомы, но завязки у нас есть. И, кстати, она жестко посмотрела на нас с Шушей. Полтинник будем делить по моей схеме. Тридцатка мне, двадцать вам. Это с какого хрена? Взвился Шуша. Он помнил, сколько требовалось за пакет фальшивых доков и, разумеется, рассчитывал на эти деньги. А я почему-то вдруг вспомнил, как Лерка бросила свою предыдущую банду. Тех самых, что приперлись к заброшенному дому, где мы тогда ночевали. После всего этого у нее имелось несколько возможностей свалить, вернувшись в старую банду. Но она этого не сделала, что лучше всяких слов говорило о степени ее привязанности к бывшим друзьям. Мы с Шушей тоже всего лишь очередной этап. И скоро, помахав ручкой, девчонка, умеющая ломать другим мозги, сделает ручкой и растает в утренние дымки. Самое забавное, что это не казалось чем-то неправдоподобным. Кочевой образ жизни предполагал подобный подход. Сбежались, разбежались, отправились по своим делам. Нет друзей и подруг, есть лишь временные спутники на дороге. Я уже помогла вам. Думаю, долг за недоразумение в заброшенном доме полностью отработан. Что касается денег убитого толстяка, то забирайте себе все. Мне ничего не надо. С Изей я этот вопрос уже обсудила. Мысленно мелькнуло у меня в голове. а не собрались ли нас развести и кинуть на бабки?» К похожим выводам пришел и качок. С заднего сиденья послышалось угрюмое дыхание. «Хрен тебе, а не тридцатка. Делим все поровну, как и договаривались. Ничего менять не будем», — рявкнул Шуша. «Поддерживаю». Не дав вставить слово, быстро проговорил я. Лерка скривилась. «Она явно хотела что-то добавить». Но лишь ругнулась про себя. «Уроды!» – без труда прочитал я по едва дернувшимся губам и усмехнулся. «Хитрая какая! Себе хотела отжать большую часть реальных денег. А нам оставить туманные перспективы насчет Мардатова, который хрен его знает, получится ли вообще достать». На какое-то время в салоне Тайгана установилась тишина, которую, конечно, нарушил Шуша. «Сколько еще?» Я глянул на приборную доску. 15 минут. Мы приехали пораньше и теперь ждали, когда автомастерская откроется. А точнее осматривались, пытаясь понять, не захотят ли нас кинуть. По договоренности тачку будут осматривать не в самой мастерской. Заходить на территорию я категорически отказался. А в небольшом переулке поблизости. Я махнул рукой перед сенсором. В воздухе зажегся голоэкран. заслонив с собой лежащие на приборной доске компактные пистолет-пулеметы с увеличенными обоймами на 30 патронов. Капа с приятелями оказался так любезен, что приехал к складу Мордатова во всеоружие, так что у нас теперь имелось чем себя защитить. Шуша облюбовал себе помповое ружье Немова и сидел, удерживая его между ног. В случае чего крупный калибр может весьма пригодиться, «Новости, новости, новости!» Я листал каналы взмахами руки. «Чё ищешь? Опять про разборку контрабандистов?» Шуша нетерпеливо поёрзал на кожаном сидении. «Не ищу, уже нашел, ответил я, останавливая листание. «Сегодня будет приведен в исполнение приговор по обвинению в незаконном пересечении границы и нарушении карантинного контроля и мер безопасности». Согласно пункту 3.19, протокола Министерства здравоохранения и защиты нации донеслось с экрана. Крупным планом показал уже знакомого идиота, что припер Силверу для оплаты услуг вместо золота пачки бесполезных еврокупюр. Значит, дело все-таки не замяли. Такое, наверное, и невозможно замять. Живой разносчик потенциальной чумы или какой-нибудь еще дряни. За такие фокусы руководство местного управления само легко могло отъехать в места не столь отдаленные. После проведения проверки и биологической обработки нарушитель будет проведен через процедуру «нарушитель, западниц есть», а вот о подземном складе полного разного нелегального добра никаких упоминаний. Выходят, какие-то договоренности все же имелись. по крайней мере, в части освещения инцидента. Даже толком не сказали, где поймали преступника. Просто невнятное объяснение без точной привязки. Выявили и все. Где, когда, зачем, никаких упоминаний. Подданный Британии Джеймс Харрингтон нелегально пересек границу Российской Федерации без обязательного нахождения в зонах фильтрации и санитарной обработки. Нелегальное пересечение границы это – это стопроцентная вышка. И никакие ноты из посольства это не остановит. Хотя какие еще посольства? Всех дипломатов западного мира перебили еще в момент первой волны. Больше никого на территорию не пускали. Из Англии начнут, конечно, визжать о нарушении прав их гражданина. Но нынешнему правительству России на это начхать. вздернут с большим удовольствием и не поморщится. Хм, британец. А я думал эмигранты из наших слишком правильно говорил на русском. Припомнив произношение спорящего с Сильвером голоса насчет ценности европейских денег, вдруг подумалось, что, пожалуй, слова звучали слишком правильно. Никакой русский так четко выговаривать каждое слово не будет. Выходит и правда мелкобрит. «Интересно, что ему понадобилось у нас? Он не мог не знать, что в русских землях делают с такими, как он. Неужели какой-то шпион или нечто подобное? Да нет, вряд ли. С другой стороны, а мне, собственно, какая от этого разница? Ну, пришел какой-то хмырь, ну, попался. Теперь его вздернут, и дело с концом. О своих делах надо думать. Тем временем картинка сменилась». Новостной канал начал прямую трансляцию казни. Появилась бегущая строка с просьбой убрать от экранов детей и лиц с неустойчивой психикой. Британец до последнего не верил, что его отправляют на казнь. Лицо выражало недоумение, когда его подтащили к металлической конструкции в центре глухого бетонного дворика, закрытого со всех сторон за исключением неба, где висела плотная сетка из металла. Наконец, поняв, что все в заправду и что никто отпускать его не собирается, английский придурок начал верещать и пытаться отбиваться. Тюремные охранники легко сломили сопротивление и потащили приговоренного дальше. «Биомусор!» – буркнул я равнодушно. И не шутил. Таких нарушителей прогоняли через одинаковую процедуру. Проверка организма на вирусы, приговор и отправка в петлю. Тело потом кремируют, прах отправят на свалку биоотходов. Процесс отработан и не давал сбоев. Власти чрезвычайно серьезно относились к угрозам биологической опасности, могущих повлечь за собой новую вспышку неизвестной заразы. Между тем мелкобрит совсем взбесился, дергался, орал, пытаясь вырваться из цепких рук надзирателей. Ничего у него, разумеется, не получилось. Петля из тонкого тросика в конечном итоге оказалась наброшена на холеную белую шею. Зажужжала лебедка, тросик натянулся и пополз вверх. Металлическая виселица представляла собой непропорциональную букву «Г», сваренную из стальных балок с короткой перекладиной и моторным блоком, закрепленным у основания. Никакой эстетической красоты, лишь грубая функциональность. Где же старая добрая виселица, большая, основательная, с высоким помостом из крепкого дерева, чтобы всем собравшимся было видно издалека? Где площади, заполненные народом? Где вопящие от ярости толпы? Где градус напряжения? Где эстетика? Где красота и размах? Это не казнь. Это механическая процедура, доведенная до уровня скучной обязанности. Британец захрипел. Задергался, стал похож на извивающегося на крючке червяка. Глаза медленно полезли из орбит. Шуша смотрел на происходящее со злым удовлетворением. Подозреваю, у него погибла от вирусного оружия семья или родственники. И каждая смерть западница для него была чистое удовольствие. Лерка пялилась в окно. Казалось, ее совсем не занимало происходящее на голоэкране. Я глядел со скукой, лениво прикидывая, насколько хватит бриташку. Хватило ненадолго. Секунд через десять не прекратилось. Иные держались до целой минуты, а иногда и до двух. Мелкобрит оказался слабаком. Когда все было кончено, мертвеца отвязали. В ту же секунду прямая трансляция завершилась. Одновременно с этим подала голос Лерка. «Вон он!» Она ткнула пальцем в лобовое стекло. «Идет!» К нам подошел средних лет черноволосый мужчина. Коротко поздоровался и сразу предложил приступить к делу. Сирийц оказался по деловому сух. Он даже по оружию в наших руках лишь мазнул взглядом, но ничего не сказал, уделив основное внимание машине. Подключил к бортовому компьютеру Тайгана какой-то прибор. Что-то потыкал. Затем достал технический планшет и подрубил его к другим разъемам. Длилось священное действие примерно три минуты и закончилось поднятым вверх большим пальцем. Отлично! Автомеханик оглянулся. А где вторая машина? В другом месте, ответил я, беря переговоры в свои руки. Привезем, когда увидим деньги. Сириец быстро взглянул на Лерку, помедлил, медленно кивнул, махнул рукой, подзывая мальчишку с угла улицы. Такой же с и темноволосый пацан держал в руках небольшую спортивную сумку. Значит, 25 сейчас, остальное потом. Мужик без задержек просто выгрузил на капот внедорожника несколько помятых пачек, перетянутых резинкой. Удерживая на сгибе локтя дробовик, Шуша профессионально пересчитал деньги и кивнул мне. Порядок. И тут же вдруг замер, поведя глазами по сторонам. Предчувствуя неладное, я насторожился. Что-то не так? Рука сама начала поднимать пистолет-пулемет. Ответить Шуша не успел. В воздухе что-то сверкнуло и бахнуло, наполняя уши резким перезвоном.